Жаль, что мы не успели вовремя. Бармен сказал, что за десять минут до нашего прихода в бар вошли двое парней. Видимо, они и увели Илью с собой. И он не пытался сопротивляться, позвать на помощь. У них наверняка было оружие. — Что ж теперь делать? — беспомощно спросила Эмма Станиславна, а я пожала плечами. — Вы...